17. На другой день только что Нехлюдов оделся и собирался спуститься вниз, как лакей принёс ему карточку московского адвоката. Адвокат приехал по своим делам и вместе с тем для того, чтобы присутствовать при разборе дела Масловой в Сенате, если оно скоро будет слушаться. Телеграмма, посланная Нехлюдовым, разъехалась с ним. Узнав от Нехлюдова, когда будет слушаться дело Масловой и кто сенаторы, он улыбнулся. Как раз все тредии по сенаторов, сказал он.

Вольф это петербургский чиновник. Сковородников это учёный юрист. И Б это практический юрист, а потому более всех живой, сказал адвокат. На него больше всего надежды. Ну, а что же в комиссии прошений? Да вот нынче поеду к барону Воробьёву, вчера не мог добиться аудиенции. Вы знаете, отчего барон Воробьёв

сказал адвокат, отвечая на несколько комическую интонацию, с которой Нехлюдов произнёс этот иностранный титул в соединении с такой русской фамилией. Это Павел за что-то наградил его дедушку, кажется, камер-локеем этим титулом, чем-то очень угодил ему. Сделать его бароном, мы ему нравы не препятствуй. Так и пошёл барон Воробьёв и очень гордится этим. А большой пройдоха. Так вот к нему еду, сказал Нехлюдов.

Ну и прекрасно, поедемте вместе, я вас довезу. Перед тем как уехать, уже в передней них людова встретил лакей с запиской к нему от Мариет. Чтобы доставить вам удовольствие, я поступила совершенно против своих правил и ходатайствовала перед мужем за ваше протеже. Оказывается, эта особа может быть освобождена немедленно. Муж написал коменданту. Итак, приезжайте. Жду вас. М.

Каково, сказал мне Хлюдов адвокату. Ведь это ужасно. Женщина, которую они держат 7 месяцев в одиночном заключении, оказывается ни в чём не виновата. И чтобы её выпустить, надо было сказать только слово. Это всегда так. Ну, да, по крайней мере, вы достигли желаемого. Да, но этот успех огорчает меня. Стало быть, чего ж там делается? Зачем же они держали её? Ну,

Да это лучше не опрофилировать. Так я вас довезу, сказал адвокат, когда они вышли на крыльцо и прекрасная извозчичья карета, взята адвокатом, подъехала к крыльцу. Вам ведь к барону Воробьёву? Адвокат сказал кучеру, куда ехать, и добрые лошади скоро подвезли нихлудов к дому, занимаемому бароном. Барон был дома. В первой комнате был молодой чиновник в визмундере с чрезвычайно длинной шеей и выпуклым кадыком.

Она обкновенно лёгкой походкой и две дамы. Ваша фамилия? спросил молодой чиновник с Кадыком, необыкновенно легко и грациозно переходя от дам к нихлюдову. Нихлюдов назвался. Барон говорил про вас. Сейчас. Молодой чиновник прошёл в затворённую дверь и вывел оттуда заплаканную даму в трауре. Дама опускала костлявыми пальцами запутывавшиеся вуаль, чтобы скрыть слёзы.

Пожалуй, обратился молодой человек к нихлюдову, лёгким шагом подходя к двери кабинета, отворяя её и останавливаясь в ней. Войдя в кабинет, нихлюдов ощутился перед среднего роста, коренастым, коротко остриженным человеком в сюртуке, который сидел в кресле у большого письменного стола и весело смотрел перед собой. Особенно заметное своим красным румянцем среди белых усов и бороды добродушное лицо сложилось в ласковую улыбку при виде нихлюдова.

Очень рад вас видеть. Мы были старые знакомые и друзья с вашей матушкой. Видал вас мальчиком и офицером потом. Ну садитесь, расскажите, чем могу вам служить. Да, да, говорил он, покачивая стриженной седой головой, в то время как них Людов рассказывал историю Федосие. Говорите, говорите, я всё понял. Да, да, это в самом деле трогательно. Что же вы подали прошение? Я приготовил прошение.

сказалних людов доставая его из кармана но я хотел просить вас надеялся что на это дело обратят особое внимание и прекрасно сделали я непременно сам доложу сказал барон совсем не похожий выражая сострадание на своём весёлом лице очень трогательно очевидно она была ребёнок муж грубо обошёлся с ней это оттолкнуло её и потом пришло время они полюбили да я доложу

Граф Иван Михайлович говорил, что он хотел просить императрицу. Не успел Нихлюдов сказать этих слов, как выражение лица обороны изменилось. Впрочем, вы подайте прошение в канцелярию, и я сделаю, что могу, сказал он Нихлюдову. В это время в комнату вошел молодой чиновник, очевидно, щеголявший своей походкой. Дама это просит еще сказать два слова. Ну позовите, ах муншер.

Сколько тут слез перевидаешь, если б только можно все их утереть. Делай, что можешь. Дама вошла. Я забыл просить о том, чтобы не допустить его отдать дочь, а то он на все. Да ведь я сказал, что сделаю. Барон, ради бога, вы спасете мать. Она схватила его руку и стала целовать. Все будет сделано. Когда дама вышла, Михлудов тоже стал отклониваться.

Сделаем, что можем. Снесёмся с Министерством юстиции, они ответят нам, и тогда мы сделаем, что можно. Нихлюдов вышел и прошёл в канцелярию. Опять, как в Сенате, он нашёл в великолепном помещении великолепных чиновников, чистых, учтивых, корректных от одежды до разговоров, отчётливых и строгих. Как их много. Как ужасно их много и какие они сытые, какие у них чистые рубашки.

руки, как хорошо начищенные у всех сапоги. И кто это всё делает? И как им всем хорошо в сравнении не только со строжными, но и с деревенскими? Опять невольно думал нехлюдов.

Человек, от которого зависело смягчение участи заключённых в Петербурге, был увешенный ординами, которые он не носил, за исключением белого креста в петличке, заслуженный, но выживший из ума, как говорили про него старый генерал из немецких баронов.

Он служил на Кавказе, где он получил этот особенно лестный для него крест за то, что под его предводительством тогда русскими мужиками, обстриженными и одетыми в мундиры и вооружёнными ружьями со штыками, было убито более тысячи людей, защищавших свою свободу и свои дома и семьи. Потом он служил в Польше, где тоже заставлял русских крестьян совершать много различных преступлений, за что тоже получил ордена и новые украшения на мундир.

Потом был ещё где-то и теперь уже расслабленным стариком получил то, дававшее ему хорошее помещение, содержание и почётное место, на котором он находился в настоящую минуту. Он строго исполнял предписания свыше и особенно дорожил этим исполнением. Приписывая этим предписаниям свыше особенное значение, он считал, что всё на свете можно изменить, но только не эти предписания свыше.

Обязанность его состояла в том, чтобы содержать в казематах, в одиночных заключениях политических преступников и преступниц и содержать этих людей так, что половина их в продолжении 10 лет гибла, частью сойдя с ума, частью умирает от чехотки и частью убивая себя, кто голодом, кто стеклом разрезая жилы, кто вешаяся себя, кто сжигаясь. Старый генерал знал всё это.

Все это происходило на его глазах, но все такие случаи не трогали его совести, так же как не трогали его совести несчастья, случавшиеся от грозы, наводнений и тому подобное. Случаи эти происходили в следствии исполнения предписаний свыше и именим государя императора. Предписания же эти должны неизбежно были быть исполнены, и потому было совершенно бесполезно думать о последствиях таких предписаний. Старый генерал.

и не позволял себе думать о таких делах, считая своим патриотическим солдатским долгом не думать для того, чтобы не ослабеть в исполнении этих, по его мнению, очень важных своих обязанностей. Раз в неделю старый генерал по долгу службы обходил все казематы и спрашивал заключённых: "Не имеют ли они каких-либо просьб?" Заключённые обращались к нему с различными просьбами. Он выслушивал их спокойно,

непроницаемо молча и никогда ничего не исполнял потому что все просьбы были не согласны с законоположениями в то время как нехлюдов подъезжал к месту жительства старого генерала куранты часов на башне сыграли тонкими колокольчиками коль славин бог а потом пробили 2 часа слушая эти куранты нехлюдов невольно вспоминал то о чём он читал в записках декабристов

Как отзывается эта ежечасно повторяющаяся сладкая музыка в душе вечно заключённых. Старый генерал в то время, как Нихлюда подъехал к подъезду его квартиры, сидел в тёмной гостиной за инкрустированным столиком и вертел вместе с молодым человеком-художником, братом одного из своих подчинённых, блудцем по листу бумаги. Тонкие, влажные, слабые пальцы художника были вставлены в жёсткие морщинистые

и окостеневшие в сочленениях пальцы старого генерала. И эти соединенные руки дергались вместе с опрокинутым чайным блюдечком по листу бумаги с изображенными на нем всеми буквами алфавита. Блюдечко отвечало на заданный генералом вопрос о том, как будут души узнавать друг друга после смерти. В то время как один из денщиков, исполнявший должность комердинера, вошел с карточкой Нехлюдова.

Посредством блюдечка говорила душа и Анны Дарк. Душа и Анны Дарк уже сказала по буквам слова: "будут признавать друг друга", и это было записано. В то же время, как пришёл Денищек, блюдечка остановилась раз на П, другой раз на О, и потом, дойдя до С, остановилась на этой букве и стала дёргаться туда и сюда. Дёргалось оно потому, что следующая буква, по мнению генерала,

должна была быть L. То есть и Анна Дарк, по его мнению, должна была сказать, что души будут признавать друг друга только после своего очищения от всего земного или что-нибудь подобное. И потому следующая буква должна быть L. Художник же думал, что следующая буква будет V, что душа скажет, что потом души будут узнавать друг друга по свету, который будет исходить из эфирного тела душ.

Генерал мрачно насупив свои густые седые брови, пристально смотрел на руки, и, воображая, чтобы людичка двигатся сама, тянул его к L. Молодой же бескровный художник с заложенными за уши жидкими волосами, глядел в тёмный угол гостиной своими безжизненными голубыми глазами и нервно шевеля губами тянул к V. Генерал поморщился на перерыв своего занятия и после минуты молчания взял карточку, надел пенсне

И крякнув от боли в широкой пояснице, встал во весь свой большой рост, потирая свои коченевшие пальцы. Регласив кабинет. Позвольте, ваше превосходительство, я один докончу, сказал художник, вставая. Я чувствую присутствие. Хорошо, заканчивайте, сказал решительно и строго генерал и направился своими большими шагами, не вывернутых ног, решительной, мерной походкой в кабинет. Приятно видеть

сказал генерал Нихлюдову грубым голосом ласковые слова, указывая ему на кресло у письменного стола. Давно приехали в Петербург? Нихлюдов сказал, что приехал недавно. Неги и не матшк ваша здоровали? Матшк скончалась. Простите, очень сожалею. Мне сын говорил, что он вас встретил.

Сын генерала делал такую же карьеру, как и отец, и после военной академии служил в разведочном бюро и очень гордился теми занятиями, которые были там поручены ему. Занятия его состояли в заведывании шпионами. Как же с батюшкой вашим служил? Друзья были товарищи. Что ж, служите? Нет, не служу. Генерал неодобрительно наклонил голову. У меня к вам просьба, генерал.

сказал не хлюдов. О, очень рад. Чем могу служить? Если моя просьба неуместна, то, пожалуйста, простите меня. Но мне необходимо передать её. Что такое? У вас содержится некто Гуркевич. Так его мать просит о свидании с ним или, по крайней мере, о том, чтобы можно было передать ему книги. Генерал не выразил никакого ни удовольствия,

не неудовольствие при вопросе Нихлюдова, а склонив голову набок, зажмурился, как бы обдумывая. Он, собственно, ничего не обдумывал и даже не интересовался вопросом Нихлюдова, очень хорошо зная, что он ответит ему по закону. Он просто умственно отдыхал, ни о чем не думая. Это, видите ли, от меня не зависит, сказал он, отдохнув немного.

А свидания их есть высочайшее утвержденное положение, и что там разрешено, то и разрешается. Что же касается книг, то у нас есть библиотека, и им дают те, которые разрешены. Да, но ему нужны научные. Он хочет заниматься. Не верьте этому. Генерал помолчал. Это не для занятий, а так беспокойство одно.

Но как же, ведь нужно занять время в их тяжелом положении, сказал Нихлюдов. Они всегда жалуются, сказал генерал. Ведь мы их знаем. Он говорил о них вообще как о какой-то особенной нехорошей породе людей. А им тут доставляется такое удобство, которое редко можно встретить в местах заключения, продолжал генерал.

И он стал как бы оправдывать, подробно описывать все удобства, доставляемые содержимым. Как будто главная цель этого учреждения состояла в том, чтобы устроить для содержащихся лиц приятное место пребывания. Прежде, правда, что было довольно сурово. Но теперь содержатся они здесь прекрасно. Они кушают три блюда, и всегда одно мясное, битки или котлеты.

По воскресеньям они имеют ещё одно четвёртое сладкое блюдо. Так что дай бог, чтобы всякий русский человек мог так кушать. Генерал, как все старые люди, очевидно раз, напав на отверженные, говорил всё то, что он повторял много раз в доказательство их требовательности и неблагодарности. Книги им даются и духовного содержания, и журналы старые,

У нас библиотека соответствующих книг, только редко они читают. Сначала как будто интересуются, а потом так и остаются новые книги до половины неразрезанными, а старые с неперевернутыми страницами. Мы пробовали даже, с далеким подобием улыбки сказал генерал, на рожь на заложим бумажку, так и останется не вынуто. Тоже и писать им не возбраняется, продолжал генерал.

Даётся аспидная доска и грифель даётся, так что они могут писать для развлечения. Могут стирать и опять писать. И тоже не пишут. Нет, они очень скоро делаются совсем спокойны. Только сначала они тревожится, а потом даже толстеют и очень тихие делаются, говорил генерал, не подозревая того ужасного значения, которое имели его слова. Нихлёдов слушал его хриплый старческий голос,

смотрел на эти окостеневшие члены, на потухшие глаза из-под седых бровей, на эти старческие, бритые отвисшие скулы, подпёртые военным воротником, на этот белый крест, которым гордился этот человек, особенно потому, что получил его за исключительно жестокое многодушное убийство и понимал, что возражать, объяснять ему значение его слов бесполезно. Но он всё-таки

Пока ходили за письмоводителем, он увещевал них людого служить, говоря, что честные и благородные люди, подразумевая себя в числе таких людей, особенно нужны царю и отечество, прибавил он, очевидно, только для красоты слога. Я вот стар, а всё-таки служу, насколько силы позволяют. Письмоводитель, сухой под жарой человек с беспокойными умными глазами, пришёл доложить, что Шустово содержится в каком-то странном

сортификационном месте, чтобы мак они не получалось. Когда получим, в тот же день отправляем. Мы их не держим, не дорожим особенно их посещениями, – сказал генерал, опять с попыткой игривой улыбки, кривившей только его старое лицо. Нихлюдов встал, стараясь удержаться от выражения смешанного чувства отвращения и жалости, которое он испытывал к этому ужасному старику.

и отечество, прибавил он. Но если бы и я, и все так, как вы не служили бы. Кто же бы остался? Мы вот осуждаем порядки, а сами не хотим помогать правительству. Нехлюдов вздохнул глубоко, низко поклонился, пожал снисходительно протянутую ему костлявую большую руку и вышел из комнаты.

Генерал неодобрительно покачал головой и, потирая поясницу, пошел опять в гостиную, где ожидал его художник, уже записавший полученный ответ от души и Анны Дарк. Генерал надел пинцет и прочел: «Будут признавать друг друга по свету исходящему из эфирных тел». А, -а, -а, -а, -а, -а, -а одобрительно сказал генерал, закрыв глаза. «Ну как узнаешь, если свет у всех один?» – просил он.

И опять скрестив пальцы с художником, сел за столик. Извозчик Нихлюдов выехал в порота. "А скучно тут, барин", сказал он, обращаясь к Нихлюдову, "хотел, не дождавшись, уехать". "Да, скучно", согласился Нихлюдов, вздыхая полной грудью и с успокоением, останавливая глаза на дымчатых облаках, плывущих по небу, и на блестящей ряби Невы от движущихся по ней лодок и пароходов.